Глава 5. Принцип второй. Поддержание высокого уровня энергии. «Мир принадлежит энергичным» — Ральф Уолда Эмерсон, американский поэт и философ. Как известно, жизнь в нас поддерживается собственным топливом — энергией. И если ее не хватает, ничто не доставляет нам удовольствия. Бывают дни, когда просыпаешься без сил и понимаешь, что у тебя просто нет ни энергии, ни мотивации преодолевать трудности предстоящего дня, которые, как известно, не заставят себя ждать. И тогда жизнь может изнурять как физически, так и психологически. Сохранять целеустремленность в такие моменты ой как непросто. Если уж в хорошие дни требуется энергия, энтузиазм и настойчивость, то в плохие и подавно. Человеку с низким уровнем энергии сложно сохранять мотивацию. Сосредоточенность на делах часто приходится поддерживать за счет стимулирующего воздействия кофеина Излюбленного наркотика большинства из нас Но легендарная жизнь требует огромного количества энергии Это непреложное правило Можно иметь отличный план действий, но если у вас нет сил на его реализацию То достижение цели, скорее всего, окажется неоправданно трудным Чтобы извлечь из жизни максимум, нужна энергия. И чем больше, тем лучше. Чем стабильнее будет ее поток, тем лучше для вас. Энергия — это топливо, которое помогает сохранять ясность мышления, целеустремленность и способность действовать, чтобы вы могли достигать результатов изо дня в день. Энергия заразительна. Она передается окружающим словно вирус, вызывая у них такие симптомы, как энтузиазм и позитив. Энергия — основа всего. От неё всецело зависит наш успех. И вот тут возникает закономерный вопрос. Как организовать свою жизнь так, чтобы генерировать высокий уровень энергии, источники которой всегда доступны по первому требованию? Недостаток энергии мы можем компенсировать за счет кофеина и других стимуляторов и на некоторое время восстановить работоспособность, пока не свалимся с ног, в конец обессилев. Скорее всего, с вами случалось нечто подобное. Нередко энергия иссякает именно тогда, когда вы больше всего в ней нуждаетесь. Если вы до сих пор держались только на кофе и чистом энтузиазме, значит, пока не приблизились к тем высотам, которых можно достичь благодаря знанию своего энергетического комплекса и образу жизни, обеспечивающему оптимальный уровень энергии. Естественные энергетические циклы. Первое, что вы должны усвоить в отношении энергии, вам не обязательно работать на пределе возможностей. Это непрактично, поскольку энергии человека свойственны приливы и отливы. И вас это тоже касается, если вы желаете стать лучшей версией себя. В напряженные периоды вам придется черпать энергию из запасных источников, поэтому в менее интенсивные времена старайтесь обязательно отдыхать, восстанавливать силы и подзаряжаться. Так же, как комнатные растения нуждаются в регулярном поливе, наши запасы энергии нуждаются в постоянном пополнении. Вы можете долгое время работать в полную силу, но в итоге мозг, тело и дух потребуют подзарядки. Представьте себе, что ваша энергия хранится в резервуаре. Если вы неправильно управляете ее запасами, вас ждет огромная неприятность в виде пробоины и утечки. И тогда сколько не вливай туда энергии, прилива бодрости не почувствуешь. Мотивационный спикер Рэйчел Холлис показывает разницу между тем, как поступает большинство, опорожняет свой резервуар, питая энергией все остальное. И тем, как нужно делать. Наполняться энергией, пока она не начнет переливаться через край, питая не только нас, но и окружающих. Не лучше ли не доводить себя до стресса и эмоционального выгорания, а проактивно подойти к управлению своим энергетическим потенциалом, внедрив в жизнь систему автоматического пополнения? Так вы устраните пробоины в резервуаре и наполните его до краев. Если вы смирились с усталостью, раздражительностью, неспособностью переделать все дела, теряете форму и не чувствуете себя счастливым, спешим вас обрадовать. Такое состояние не просто неприемлемо. Оно недопустимо. Существует несколько простых способов поддержания умственной, физической и эмоциональной энергии. Больше отдыхать, уделять время пополнению энергии, испытывать внутренний покой и счастье. Скажете, трудно? Да, невыполнимо? Конечно же нет. Речь идет о стратегическом планировании жизни, чтобы обеспечивать оптимально стабильный уровень энергии. Далее мы предлагаем три способа, которыми с успехом пользуемся сами. Еда и питье как источник энергии. В поддержании высокой активности в течение дня еда играет важнейшую роль. Если вы похожи на большинство людей, то ваши гастрономические предпочтения в первую очередь основываются на вкусе, и только потом вы думаете о пользе еды, если вообще учитываете этот фактор. Между тем, пища, которая доставляет наибольшее удовольствие, не всегда обеспечивает максимальный запас энергии. В том, чтобы вкусно питаться, нет ничего плохого, но если вы хотите быть здоровым и полным энергии, чтобы действовать в высшей степени успешно, вам придется придерживаться важного принципа. Высоко ценить энергетический потенциал пищи и ставить его превыше вкусовых качеств. Почему? Переваривание пищи — один из самых энергозатратных процессов в организме. Вам нужно доказательства? Вспомните, каким усталым вы себя чувствуете после обильной трапезы в День Благодарения. После плотного обеда веки слепаются, и так и хочется вздремнуть. Недаром такую реакцию называют «пищевой комой».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 Поговорим об этом сейчас. Вы узнаете, какая пища наделяет максимальной энергией и почему мы выбираем определенные продукты. Пожалуй, последний вопрос самый важный. Когда следует есть? Позвольте еще раз напомнить, что на переваривание пищи требуется огромное количество энергии. Чем плотнее обед, тем больше сил организму придется потратить на его усвоение, и тем более усталым вы будете себя чувствовать.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 «Наш мозг на 60% состоит из жира, в том числе и тех его видов, таких как омега-3, которые содержатся в продуктах питания», — утверждает Эми Джеймисон Питоник, доктор медицинских наук, дипломированный диетолог, выступающий с лекциями от имени Американской ассоциации диетологов, руководитель программы по внедрению здорового образа жизни в Кливлендской клинике. Мы начинаем каждое утро со стакана воды, столовой ложки органического кокосового масла, протеиновых добавок и большой чашки органического кофе, в который добавляем масло какао. Маленькая порция кокосового масла легко усваивается и содержит полезные жиры для питания мозга. Какао ⁇ очень полезный для здоровья продукт. В нем содержатся антиоксиданты, его потребление способствует снижению артериального давления. Какао входит в топ-20 продуктов, поглощающих свободные радикалы. И самое удивительное употребление напитка из какао-бобов делает нас счастливыми продукт содержит фенил и тиламин, известный как наркотик любви, который повышает настроение и позволяет испытывать чувство влюбленности, а также стимулирует умственную деятельность. Иными словами, пить какао сплошная польза. Если по утрам вам первым делом хочется что-нибудь съесть, выбирайте что-то легкое и быстро усвояемое, например, фрукты или смузи. Далее мы поговорим об этом подробнее. «Для чего нужно есть?»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 Если вы спросите человека, почему он обожает именно сливочное мороженое, жареного цыпленка или газированные напитки, то он, скорее всего, ответит, что ему нравится и вкус. То есть его выбор основан на удовольствии, получаемом от их употребления. Вряд ли человек сошлется на то, что эта пища полезна или бодрит его. Вот что мы вам скажем. Если вы хотите быть на пике работоспособности, а кто же не хочет, иметь крепкое здоровье и не болеть — вам придется пересмотреть свой подход к выбору продуктов питания. В общем, мы уже говорили, но не грех и повторить. Оценивайте продукты с точки зрения пользы, а не вкуса. Вкус обеспечивает сиюминутное удовольствие, а вред здоровью наносится на весь день, а то и на всю ночь. Помните старый афоризм «ты есть то, что ты ешь?» Позаботьтесь о своем организме, и он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 Мы, например, изменили свое отношение к еде и теперь рассматриваем ее не как награду, утешение или удовольствие, а как топливо для организма. Мы стараемся питаться вкусными и полезными для здоровья продуктами, которые наполняют нас энергией и позволяют поддерживать активность целый день. Честно говоря, иногда у нас на столе появляются и не очень полезные, но любимые лакомства. Но мы едим их только по вечерам или в выходные, когда уже не нужно поддерживать высокую активность. Как научиться выбирать полезные продукты? Самый простой способ принять решение в пользу здорового питания — обратить внимание на свое самочувствие после потребления тех или иных продуктов. Мы, например, анализировали, как влияют на нас определенные продукты через час после еды, и довольно быстро поняли, что дает максимальный заряд бодрости, а что нет. И знаете, есть заметная разница в самочувствии в те дни, когда мы пьем коктейль и едим салат, и когда лакомимся бутербродом с курицей или кусочком ароматной пиццы. В первом случае ощущается избыток энергии, а во втором ее дефицит. Только представьте, каково это – обеспечивать организм всем, что ему требуется для работы и отдыха, причем так долго, как вам нужно. Каково это – давать телу именно то, в чем оно нуждается. Подарите себе отличное здоровье, осознанно выбирая рацион питания. Если вы все еще в течение дня перекусываете на ходу, часто останавливайтесь у окошек ресторанов, где продают еду на вынос, потому что вот вот умрете от голода, значит пришло время разработать стратегию. Но для начала ответьте на такие вопросы. Можете ли вы сознательно оценить последствия для здоровья от употребляемых вами продуктов и поставить пользу выше вкуса? Можете ли вы постоянно носить с собой воду, чтобы избежать обезвоживания? Можете ли вы планировать рацион, в том числе и перекусы, чтобы бороться с вредными привычками в питании? Поверьте, вам под силу не только это, но и многое другое. Только представьте, как улучшится ваша жизнь, насколько больше энергии вы сможете вложить в свои отношения и семью, если станете сознательно и целенаправленно относиться к вопросу питания.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 Вы будете подавать пример здорового образа жизни подчиненным и близким людям. Ваш образ жизни вдохновит окружающих подражать вам. Здоровье улучшится, вы будете чувствовать себя намного бодрее и проживете дольше. В придачу вы без труда будете поддерживать нормальный вес. В конечном счете достаточно запомнить только одно. Еда – это строительный материал и топливо для организма. Она предназначена для того, чтобы обеспечивать нас нужным количеством энергии в течение дня. Ставить энергетическую ценность продуктов выше вкуса — вот первый шаг к формированию правильного подхода к питанию. Правильный подход ко сну. Чем больше спишь, тем большего достигаешь. Это утверждение может показаться нелогичным, тем не менее так и есть.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 Если вы принадлежите к большинству, то из-за недосыпания вам трудно сосредоточиться, ясно мыслить и запоминать. Вы можете заметить свою низкую продуктивность в домашних делах или на работе и даже обвинить в этом напряженный график. И чем больше вы недосыпаете, тем выраженнее становятся ваши симптомы. Кроме того, недостаток сна и отдыха сильно сказывается на настроении. Научно доказано, что без полноценного ночного отдыха у вас портится характер. Вы становитесь ворчливым, нетерпеливым, язвительным и часто срываетесь. Недосыпание может превратить вас в брюзгу, что усложнит общение с окружающими и не принесет пользы никому, в том числе и вам. Многие из нас, стараясь втиснуть в свой день как можно больше дел, как правило, делают это за счет сна. Если вы отчаянно пытаетесь уложиться в срок, то рано или поздно испытаете соблазн пожертвовать сном ради работы. К сожалению, со временем это приводит к истощению организма, что позволяет вирусам и болезням атаковать наше тело. При дефиците сна иммунная система дает сбой и становится уязвимой. В конце концов, вы заболеваете и теряете рабочие дни и недели. Когда же вы достаточно спите, ваш организм функционирует как часы. Окружающим приятно с вами общаться, и ваша иммунная система укрепляется. А это именно то, что вам нужно, чтобы быть спокойным и уравновешенным, и мудро реагировать на действия партнера и других членов семьи. Думайте о сне как о времени для подзарядки своего внутреннего магнита. Сколько же на самом деле нужно спать? Специалисты вам скажут, что универсального ответа на этот вопрос не существует. Сколько человеку нужно спать, зависит от таких факторов, как возраст, наследственность, уровень стресса, состояние здоровья, физическая активность, рацион и режим питания, в том числе время последнего приема пищи. Если вы питаетесь в основном полуфабрикатами и фастфудом, продуктами с высоким содержанием сахара, то во время сна перед вашим организмом стоит трудная задача по восстановлению сил и энергии.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 Принято считать, что спать нужно от 8 до 10 часов. Но по данным Американского национального фонда по проблемам сна, сон продолжительностью более 9 часов связан с более высоким уровнем заболеваемости и несчастных случаев, и даже с более высокой смертностью. То же исследование выявило, что с длительным сном в значительной мере коррелирует депрессия. Хотя продолжительность ночного отдыха и варьируется, исследования показывают, что для полного восстановления организма среднестатистическому взрослому требуется примерно 7-8 часов сна. И иногда нужно спать меньше, а иногда больше. Чтобы понять, удовлетворена ли ваша потребность в сне, следует оценить свое самочувствие в течение дня. При достаточном отдыхе вы будете чувствовать себя энергичным и внимательным весь день, с момента пробуждения до отхода ко сну. В противном случае уже в середине дня потянетесь за очередной чашкой крепкого сладкого кофе. Польза сна. Возможно, вы даже не осознаете всей значимости сна. Пока вы счастливо блуждаете в царстве Морфея, в организме происходят процессы, которые укрепляют память, восстанавливают физические силы, исцеляют болезни, уменьшают стресс и повышают быстроту реакции. Сон улучшает память. Пока вы спите, мозг усердно трудится. Во сне организм избавляется от токсинов, продуктов дневной жизнедеятельности. Сон улучшает память и закрепляет практические навыки, освоенные во время бодрствования, при помощи процесса консолидации памяти. «Если вы пытаетесь чему-нибудь научиться, приобрести физические или интеллектуальные навыки, то до определенного момента делайте это на практике», говорит специалист по сну доктор Дэвид Репопорт, адъюнкт-профессор медицинского центра Лэнгана при Нью-Йоркском университете. «Однако во время сна происходит нечто, что повышает эффективность обучения». Словом, если вы пытаетесь изучить что-то новое, будь то испанский язык, новый удар в теннисе или язык любви, который поможет улучшить взаимодействие с партнером, то добьетесь ощутимых результатов при условии полноценного ночного отдыха. Сон продлевает жизнь. Слишком долгий или короткий сон сокращает продолжительность жизни, хотя пока ученым непонятно, где тут причина, а где следствие.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 Хорошенько выспитесь, прежде чем доставать мальберт и кисти или ручку и бумагу. В дополнение к консолидации и укреплению памяти, судя по всему, мозг еще и реорганизует и реструктурирует воспоминания, что ведет к всплеску творческой энергии. Исследователи из Гарвардского университета и Бостонского колледжа выяснили, что во время сна укрепляются эмоциональные компоненты памяти, что, по всей вероятности, стимулирует творческий процесс. Сон позволяет поддерживать оптимальный вес. Если у вас есть лишний вес, то ваш энергетический уровень будет ниже, чем у людей с нормальным весом.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 Кроме того, худеющие испытывали более сильный голод, если не досыпали. Все дело в том, что сон и обмен веществ контролируются одними и теми же участками мозга, и когда вас клонит в сон, в кровь выбрасываются вещества, стимулирующие аппетит. Сон снижает уровень стресса. Наверное, для вас не новость, что хороший ночной отдых уменьшает стресс. Повышение качества сна и снижение уровня стресса улучшают состояние сердечно-сосудистой системы, что в перспективе положительно влияет на здоровье и активность человека. Наряду с этим полноценный сон позволяет нормализовать артериальное давление. Кроме того, во время сна снижается уровень холестерина, который провоцирует возникновение сердечно-сосудистых заболеваний. Сон помогает предотвращать ошибки и несчастные случаи. По данным Национального управления по обеспечению безопасности дорожного движения США за 2009 год, усталость водителя — причина наибольшего числа аварий со смертельным исходом с участием одного автомобиля. А это даже больше смертей, чем от вождения в нетрезвом виде. Увы, недосыпание как серьезная проблема сильно недооценивается большинством людей, но цена, которую платит за это общество, непомерно высока. Всё потому, что недосыпание снижает быстроту реакции и принятия решений. И если разовое недосыпание может сказаться на способности управлять автомобилем так же пагубно, как алкоголь, то только представьте, как это влияет на нашу способность сохранять фокус, который совершенно необходим для возрождения взаимоотношений с партнером. Итак, сколько же часов действительно нужно спать? Это известно, только вам. Если вам трудно уснуть и это причиняет неприятности, избавьтесь от такого состояния как можно быстрее. Для этого мы рекомендуем прочитать книгу Шона Стивенсона «Здоровый сон». Она одна из лучших на эту тему, причем основана на результатах научных исследований. Регулярный продолжительный отдых также важен для успеха ваших начинаний, как и правильное питание. Крепкий и здоровый сон способствует ясности мышления, неизменной бодрости и максимальной продуктивности в течение дня. Надо полагать, вы уже поняли, сколько часов сна вам необходимо, чтобы работать в полную силу. Примите же решение полноценно отдыхать, отправляясь спать в одно и то же время, поскольку пробуждение может оказаться важнее продолжительности ночного сна. «Кто рано встает, тому Бог подает».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 Как утверждает директор по медицинским вопросам Центра расстройства сна в прескотт вэлли и Флагстафе, Аризона, Роберт Розенберг, неоднократно нажимая на кнопку повтора сигнала, вы наносите себе двойной вред. Во-первых, разрываете сон на несколько частей, снижая его качество. Во-вторых, пытаетесь погрузиться в очередной цикл сна, хотя на его завершение не хватит времени, а это приводит к ощущению сонливости в течение дня. Придерживайтесь пятиминутной стратегии пробуждения, о которой мы вам рассказывали, и можете считать себя в шаге от победы. Если вам трудно вовремя лечь спать, установите будильник на час раньше оптимального времени отхода ко сну. Так вы побудите себя закончить дела и отправиться в постель. Каждый день, просыпаясь вдохновленным, решительно настроенным достичь своей цели, вы присоединяетесь к небольшому проценту успешных людей, живущих жизнью своей мечты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 Музыкант Брайан Джонсон, президент Бенджамин Франклин, ученый Альберт Эйнштейн, древнегреческий философ Аристотель и многие другие. Никто не учил нас тому, что сознательно формулируя намерение просыпаться каждое утро с сильным желанием и энтузиазмом, можно изменить свою жизнь.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 Каким образом ваша действительность, ваша жизнь, наконец, станет такой, о какой вы мечтаете каждое утро после пробуждения? Сегодня самый подходящий день, чтобы отказаться от прошлого себя и, наконец, стать тем, кем вы должны быть, чтобы начать жить жизнью своей мечты. Эта аудиокнига лучше всех остальных расскажет, как этого достичь. Как спать меньше, но просыпаться бодрым и энергичным? Существует множество противоречащих друг другу утверждений относительно оптимальной продолжительности сна, полученных от огромного количества экспертов. Но поскольку у каждого человека она разная, мы не станем утверждать, что тут возможен один универсальный подход, а лучше поделимся личным опытом, а также выводами величайших умов в истории человечества. Однако предупреждаем, кое-какие из них покажутся вам довольно спорными. После многочисленных экспериментов с разной продолжительностью сна, опираясь на результаты аналогичных опытов других поклонников метода «чудесное утро», Хелл пришел к выводу, что влияние сна на состояние организма в значительной степени зависит от наших представлений о его оптимальной продолжительности. Иными словами, самочувствие при пробуждении определяется не только тем, сколько часов вы спали, но и в не меньшей мере тем, как ожидали почувствовать себя утром. «Предположим, вы убеждены, что для хорошего самочувствия вам нужно спать 8 часов, а сами ложитесь в полночь и встаёте в 6». Скорее всего, вы думаете, «Да, сегодня я просплю всего 6 часов, а нужно ведь 8. Утром точно еле буду передвигать ноги». Угадайте, что произойдет, когда пропищит будильник, и вы откроете глаза. Какая мысль первой придет вам в голову? Да та же, что накануне крутилась последней. «Я спал всего шесть часов и определенно чувствую себя усталым. Так ваше пророчество сбывается и причиняет вам вред. Если сказать себе, что для полноценного отдыха вам требуется 8 часов сна, то, поспав меньше, вы почувствуете усталость. Но что если изменить установку? Связь между телом и разумом очень сильна».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 В нашей культуре принято считать, что чем насыщеннее и ярче жизнь, тем ценнее и значительнее мы как члены общества. На самом же деле мы можем быть такими, только если живем в мире с собой. Несмотря на благое намерение жить гармоничной жизнью, в современном мире приходится постоянно быть на связи и действовать эффективно. Эти требования истощают человека эмоционально, духовно и физически. Вместо того, чтобы вертеться как белка в колесе, научитесь ценить минуты тишины, уединения и покоя. Знайте, насколько сильно это изменит вашу жизнь, физическое и эмоциональное состояние, а также шансы найти счастье во взаимоотношениях с самым важным человеком в вашей жизни. Возможно, идея взять тайм-аут в середине дня, имея список обязательных дел длиной в километр, покажется вам нелогичной. Тем не менее, отдых — непременное условие продуктивной работы. С этим не поспоришь. Согласно исследованиям, отдых уменьшает стресс. А такие практики, как йога и медитация, нормализуют сердечный ритм, артериальное давление и потребление кислорода, а также способствуют профилактике гипертонии, артрита, бессонницы, депрессии, бесплодия, онкологических заболеваний и тревожного расстройства.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 Уделять каждое утро пять минут медитации или пребыванию в тишине в рамках практики спасательных кругов. Отличное начало. Можно также выделить для отдыха один день в неделю, скажем, воскресенье или любой другой день. Читайте, смотрите фильмы, займитесь спокойными видами деятельности вместе с родными или проведите какое-то время в одиночестве. Приготовьте что-нибудь вкусное, поиграйте с детьми, наслаждаясь компанией друг друга. Водите автомобиль в тишине, выключите радиоприемник, спрячьте телефон. Ходите гулять без наушников, прогулка на природе без определенных целей, таких как похудение, принесет вашему организму пользу. Выключите телевизор и проведите полчаса, час или даже полдня в полной тишине. Сосредоточьтесь на дыхании, сделайте несколько осознанных вдохов, фокусируясь на вдохе и выдохе или на окружающем пространстве. Выпейте чашку чая, почитайте что-нибудь вдохновляющее, сделайте запись в дневнике, примите теплую ванну или сходите на массаж. Совершите вылазку на природу. Можете сделать это с коллегами, группой друзей, прихожанами своей церкви, словом, с членами любого сообщества, в котором вы состоите, или вместе с семьей, или с супругом, и даже в одиночку. Даже короткий дневной сон позволит вам отдохнуть и подзарядиться энергией. Если в течение дня мы начинаем чувствовать усталость, а дело еще не в проворот, мы обязательно ложимся вздремнуть 20-30 минут. А еще короткий дневной сон способствует нормализации сна в целом. Целесообразно выделить время на отдых и посвящать его только себе. Привычка отдыхать. Вам необходимо запланировать время для отдыха и ухода за собой так же, как вы составляете график деловых встреч. Так вы обеспечите себе во много раз больше энергии, чем потратите на планирование. Конечно же, правильно отдыхать — это совсем не то, чему нас учат в школе, поэтому с непривычки вы вряд ли сразу освоите эту науку. Придется вам сознательно сделать ее своим приоритетом. Освоение различных практик осознанности, таких как медитация, йога и пребывание в тишине, это весьма эффективный способ дать отличный отдых своему телу, уму и духу.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 Сочетание физических упражнений, правильного питания, полноценного сна и отдыха непременно позволит вам совершить прорыв в построении отношений с супругом. Имейте в виду, что после внедрения в распорядок дня этих трех правил ⁇ здоровое питание, сон и отдых ⁇ поначалу вы можете испытывать дискомфорт и столкнуться с внутренним сопротивлением. Не идите у эмоций на поводу. Пообещайте себе начать практиковать новый образ жизни, уже сегодня. Генерирование энергии на практике. Шаг первый. Организуйте свое питание так, чтобы в первую очередь обеспечивать себя достаточным количеством энергии, приоритет отдавая пользе пищи, а не вкусу. После того, как вы пьете утром стакан воды, съешьте блюдо с высоким содержанием полезных жиров. Ежедневно включайте в рацион один полезный для здоровья натуральный продукт. Замените картофельные чипсы капустными или свежими фруктами. И не забывайте всегда иметь при себе бутылку воды, чтобы не допускать обезвоживания организма. Шаг второй. Придерживайтесь режима отхода ко сну и подъема в зависимости от того, когда планируете практиковать свое чудесное утро. Вы должны высыпаться. Хотя бы несколько недель подряд ложитесь в одно и то же время, чтобы приучить организм к новому ритму. Если вам нужен дополнительный стимул, чтобы вовремя отправиться в постель, ставьте будильник на час раньше, чем собирались лечь, и готовьтесь ко сну. Через две недели можно будет поэкспериментировать с оптимальным временем сна для поддержания высокого уровня энергии. Шаг третий. Включите в распорядок дня время на отдых и восстановление энергии. Пусть это будет медитация, дневной сон, прогулка или любое другое приятное занятие. Хелл, например, каждый день делает двухчасовой перерыв, чтобы поиграть в баскетбол. Его этот вид спорта заряжает энергией. А что заряжает энергией вас? В дополнение к программе «Чудесное утро» включите в свое расписание периоды отдыха и восполнения энергии. Итак, теперь, когда у вас есть план действий по управлению собой и своей жизнью, давайте обратимся к умению сосредотачиваться на цели.